Через час после подъема принесли баланду. серая пойло с очень редкими крупинками затухой перловки, пахнущие грязной рогожей. Неглубокие деревянные миски передавали из дверей. «Гэтту налево, дальше давай, гэтту направо, давай, давай, не боись, всем фатит!» Ложек не полагалось. «Так хлебайте, тут гущины богато!» ваш угол и воры отказались от своих порций. У нас еще оставались хлеб и сухари. Тюремного хлеба в то утро не дали. Раздатчики баланды сказали, «Нема хлеба в тюрьме уже третий день, а на вас не выписано, говорят, завтра будет». Оба окна были разбиты, не стеклышко. Со двора слышались крики, сначала одиночные, потом хором. «Хлеба! Хлеба!» И в ответ крики «Сойди с окна! Стрелять буду! Сойди с окна! Стреляю! Тебе говорят, сойди, твою Христа Богомать!» Хлопнул одиночный автоматный выстрел. Подальше второй. Один из воров полез на окно. Попка на вышке закрутился, как заводной. «Давай хлеба, суки!» Снаружи яростный мальчишеский голос. «Сойди с окна! Сойди, говорю!» Всю камеру в карцер, стрелять буду. А ну, стрельни, хреносос, твою душу, твой рот, кровавые глазки. Выстрел, удар в стену, шуршание крошащейся осыпи. Крикун скатился с окна. Пугает сука, но малолетка, сопли до пупа, может и грабануть с перепуга. По камере испуганное гудение. Я вспоминаю, что выбран старостой. Никому не лазить на окна, если не убьет, могут всю камеру наказать, переведут на карцерный паек. Все же слышали, что хлеба и так нет, а когда привезут, им только выгодно будет там карцерные пайки давать. Правильно, правильно, тоже дуровом лезут, своей головы не жалко, через них всем страдать. Спокойствие граждане, братцы, мужички, вояки, фраера и прочие крестьяне и рабочие. Сашок развалился в углу на подстилке и выкрикивает пронзительно, подавляя общий шум. «Правда, товарищ староста, заслуженный майор, как он сказал, так и будет, но шуметь не надо. Мы все видим, что мы имеем на сегодняшний день нехватку хлеба и большое стеснение в нашем тяжелом жизненном положении, а также нервных попок, вертухаев, которые пуляют куда попало». Это есть, однако, временные трудности на периферии, мелкие неполадки снабжения, которые надо присечь в корне и дать по рукам. А пока в таком случае при имеющихся условиях ситуации прошу соблюдать спокойствие и беречь свои крепкие нервы, чтобы не подорвать молодое здоровье или, как говорится по-научному, не сдохнуть до срока. Потому что это будет расцениваться как чистый саботаж, Раз тебе Родина дает законный срок заключения, ты обязан его тянуть от звонка до звонка, вкалывать по ударному, упираться рогами для общей пользы социализма. А кто не бережет свое личное народное здоровье и подыхает до срока, есть вредитель, враг народа, и с ним надо по всей строгости. Сашкина свита нарочито громко хохотала, смеялись и в нашем углу. Днем стало нестерпимо жарко и душно. Мы сидели в одних кальсонах. Горло стягивало жаждой. Редкие слабые дуновения из окна, когда открывали дверь, казались живительной прохладой. Но парашу выносить можно было только когда наполнится. Приходилось долго упрашивать коридорного. Зато назначить носильщиков оказалось просто. Нашлось множество охотников тащить зловонную бочку, По пути они могли напиться из крана. Даже из числа воров объявились добровольцы. Сашок подмигнул. Надо пустить. Это были посредники в обменных операциях. На вторую ночь меня вызвали в коридор охранники. Дежурный старшина сказал. «Слухай, староста, нам известно, в вашей камере часики есть». Кто-то пронес. По частям разобрал и пронес. «Ты давай найди». Скажи, чтоб отдал, и мы дадим хлеб, воды, табаку, а может и сало шпаток. С я не сразу понял, что он хотел. Стал объяснять, что я, староста, только с утра никого не знаю. Попробую узнать, но ничего не обещаю, и попросил воды. «Як ты ни хрена не знаешь, то и воды тебе ни хрена не будет». Передо мною четверо молодых, здоровых парней с синими погонами. У двоих партизанские медали. Смотрят угрюмо, неумолимо. Я поплелся обратно в камеру и на несколько минут ощутил полное отчаяние, бессилие, безысходность. на утро в камере был один мертвец. Накануне я приметил... У самой параши сидел тощий, бледный, рыжий, с маленькой головой на тонкой шее в немецком солдатском кителе, босой. И совсем без вещей. Даже узелка не было. Двое молодых мародеров пытались отнять у него миску баланды. «У, гад, фашист! Еще кормить его! Удавить надо!» «Да он и так скоро подохнет! Нахрена еще харчи на него переводить!» Он не пытался сопротивляться, а когда я волею старосты вернул его миску, не благодарил. Некоторое время он держал ее на коленях и, казалось, не понимал, что делать. Потом не поднял, а приднулся и как-то по собачьи начал лакать, жадно даже неторопливо, скорее флегматично. Когда я спросил, кто, откуда, он долго не отвечал, смотрел ненавидяще. Я спрашивал все громче, может, глухой. Да что ты с ним говоришь? Разве не видеть? Он же псих, ненормальный. Придуривается гитрожопый. Закатай ему в лоб по-советски. Прочистит ухи. Как вас зовут? Вы солдат или унтер-офицер? Не солдат, христианин. Он назвал еще свою деревню, какую-то та-та-та-дорф. Потом уже только повторял. Не солдат, крестьянин христианин. Кайнзальдат, Бауэрт а дальше бормотал едва слышно и неразборчиво. на утро он был мертв. Это заметили только когда начали строиться на поверку. И на второй день не было хлеба, и опять со двора доносились многоголосые выкрики «Хлеба! Хлеба!». Когда второй раз доносили баланду, все такую же мутно-серую, вонявшую рогожей и тухлятиной, хлеба все не было. В нашем углу возникла своя брашка, молодой власовец, угрюмый, с большим тяжелым лбом, хромой дядя Яша, пожилой московский маляр с прокуренными густыми соломенными усами. Рядовым ополченцем попал он в плен еще в октябре 1941 года у Можайска. Бежал, был у партизан в Белоруссии. Второй раз попал в плен с перебитой ногой, едва залечили, бежал опять. Немцы не думали, что хромой убежит, стерегли без особой оглядки. Он убежал в пути из станционной уборной, прятался у польских крестьян. Но для нашей контрразведки два побега — прямая улика. Раз не убили, позволили бежать, значит завербованный получил задание. Признавайся лучше сам, какой дурак тебе поверит. Инженер из Варшавы сильно щурился, он был очень близорук. А очки, разумеется, отняли, и резко выделялся неуловимо явственно благовоспитанностью в движениях, в том, как сидел и как лежал, хотя был так же полугол и потен, как все. Он свободно говорил по-русски с певучим польскими интонациями, и со всеми был вежлив, невозмутимо спокоен. Самый молодой из нас, маленький большеголовый сержант-артиллерист, Был осужден за самоволку с пьянкой и с паненками. Посчитали как дезертирство и впаяли 8 лет и еще 3 года поражения в правах. Не приняли во внимание, что раненый дважды тяжело, а легко целых 5 раз. А боевые награды имею, ордена и медали и благодарности лично от товарища Сталина и на каждую благодарность, удостоверение с его портретом, и за героическую победу на Курско-Орловской дуге, и за взятие Минска и Варшавы. Сержант должен был освободиться по амнистии. Он и верил, и не верил, снова и снова спрашивал у всех и каждого. «Так вы думаете, мне действительно на волю? А может быть так, что тут в Бресте этом нет моего дела, и никто не знает?» В Москве полное амнистия, а тут сиди без хлеба. Кирилл, Власовец и сержант на второй день стали есть бланду. Остальные не могли. За день жара и зловонная духота настолько подавляли голод, что мы только вечером начинали жевать. Все наши запасы лежали в одном мешке у меня в изголовье, и я раздавал бережно отмеренные куски, Быстро черствевших польских булок только в темноте. Ведь вокруг было столько голодных глаз. Когда пировали воры, люди угромно отворачивались или напротив, жадно таращились, а те зычно обсуждали. Ты сахарок-то не жуй сухую, а то глотка залипнет. Положь, пока вода будет. Эх, вертух ободрал гад на сменке, хлебушек-то черствый. А лепеху взял, сука, новенькую, полушерсть. А на третье утро хлеба не было.